— Описываю тебе все это, дорогой кузен. Я и сама немного развлеклась, но теперь, кончая письмо, вновь ощущаю тревогу. Напиши нам, Виктор, одна строчка, одно слово будет для нас радостью. Тысячу раз спасибо Анри, за его доброту и заботу, за частые письма. Мы благодарны им от всей души. Прощай, милый кузен, береги себя и пиши, умоляю тебя. Женева, 18 марта 1700 года. Елизабет Лавенца. «О, милая Элизабет!» — воскликнул я, прочтя письмо. «Надо сейчас же написать им и рассеять их тревогу». Я написал домой. После этого я почувствовал сильную усталость, но выздоровление началось, и пошло быстро. Спустя еще две недели я уже мог выходить. Одной из первых моих забот по выздоровлению было представить Лерваля некоторым из университетских профессоров. Это мне пришлось вынести немало неловких прикосновений, бередивших мою душевную рану. С той роковой ночи, когда завершились мои труды, и начались мои бедствия, я проникся величайшим отвращением к самим словам естественной науки. Даже когда я вполне оправился от болезни, вид химических приборов вновь вызывал мучительные симптомы нервного расстройства. Анри заметил это и убрал подальше все мои инструменты. Он поместил меня в другую комнату, ибо видел, что мне стало неприятно моя бывшая лаборатория. Но все заботы Клервале были сведены на нет, когда я навестил своих профессоров. Господин Вальдман причинил мне истинную муку, принявшись горячо поздравлять меня с удивительными успехами в науках. Он вскоре заметил, что эта тема мне неприятна, но, не догадываясь об истинной причине, Приписал это моей скромности и поспешил переменить разговор. Вместо моих успехов он заговорил о самой науке с явным желанием дать мне блеснуть. Что мне было делать? Думая сделать приятный, он терзал меня. Мне казалось, что он старательно демонстрирует одно с другим орудие пытки, чтобы затем предать меня медленной и мучительной смерти. Я корчился от его слов, не смея показать, как мне больно. Клерваль, неизменно внимательный к чувствам других, предложил переменить тему беседы под предлогом своей неосведомленности в ней, и мы сговорили о предметах более общих. Я мысленно поблагодарил своего друга, но ничего ему не сказал. Я видел его недоумение, но он ни разу не пытался выведать мою тайну, а я, любя и безмерно уважая его, не решался сообщить ему о событии, которое так часто являлось моему воображению который я страшился оживить в памяти, рассказыванием другому. С господином Крэмпе мне пришлось труднее. При моей тогдашней чувствительности, обостренной до крайности, его грубоватые похвалы были для меня еще мучительнее, чем доброжелательность господина Вальдмана. «Черт, побрал этого парня!» — воскликнул Знаете ли, господин Клерваль, он всех нас затнул за пояс? Да-да, что вы так на меня уставились? Это сущая правда. Зеленый юнец, который еще недавно вервал в карнале Агриппу, как в Святой Евангелии, сейчас занял первое место. Если его не одернуть, он нас всех посрамит. «Да, — Да-да, — продолжал он, заметив страдальческое выражение моего лица. — Господин Франкенштейн у нас скромник, отличное качество, молодом человеке. — Юноше положено быть скромным, господин Клерваль. В молодости я сам был таков, только этой скромности неналога хватает. Тут господин Крэмпи принялся расхваливать себя самого и, к счастью, оставил столь неприятную для меня тему. Клерваль никогда не сочувствовал моей склонности к естественным наукам. У него самого были совершенно иные филологические интересы.